Что-то я наелся сегодня утром. Может быть суп слишком пересолил. Язык прямо огнем горит. Кого бы послать за пивом в таверну? Что это? Мальчик. Эй, эй, мальчик, мальчик! Бо, бо, бо! К вам, молодой человек, принесите мне, пожалуйста, ну хотя бы пару пива. Я бы с удовольствием сбегал, сеньор собака, но вот как раз сейчас хозяин дал мне починить пару сандалий, так что я никак не могу отлучиться. Мастерской моей чини проманные ботинки. Проклятие! Зачем помидор посадил меня на цепь? Я умру здесь от жары. Пойду, пойду в тень. Сейчас я тебя угощу. Где тот порошок, который хозяйка принимает от бессонницы? Ага, вот он. Так нальем теперь в бутылку воды. Так всыпим туда порошок. Так, взболтаем хорошенько. Вот так. Втяни <звы> <звы> еще жарче. Смотрите, что это у вас в бутылке? Где? А, это вода. Вода? И хорошая вода. Ну,、oh, еще бы. Это вода лучше <связываем> всякого ликера. <мух> <мух> <мух> а в ней нет микробов. <мух> Помилуйте, это чистейшая вода, продистиллированная про про про про профессором из университета.、Oh. М -м -м какая прохладная чистая водичка. <мух> <мух> а, а, а как это получается? Молодой человек, вы пьете, а, -а, а бутылка все время остается полной. Дело в том, что это волшебная бутылка. Это подарок моего покойного дедушки. Это такая бутылка, которая никогда не пустеет. А вы мне дадите выпить глоточек. Умираю от жары. Глоточек? Вы можете сделать хоть дюжину глотков. Она все равно останется полной. Бу-бу-бу. Ничего, благодарю. Пожалуйста, пожалуйста, пейте, пейте на здоровье. Как уже все? А вы мне сказали, что это волшебная бутылка. Не хорошо с вашей стороны обманывать старую собаку. Спи, спи. Так, с тебя хватит. Сейчас мы отвяжем цепь. Так. Сейчас мы его вытащим отсюда. Так. Так. Дяденька тыква, дяденька тыква, идите-ка сюда. Ваш домик свободен. Домик свободен. Ай, спасибо, дяденька тыква. Тебе, мальчуган, а куда ты тащишь мастина? Что ты хочешь с ним сделать?、Я、отнесу его сейчас в замок графини Вишин. Ой, какой тяжелый. Так, спи, спи себе. Передай от меня привет кавалеру Помидору. Ай, плохо ну, дело с соседями, плохо. Не Кавалер Помидор этого никогда не прости. <реку> не клянусь всей тратвой в мире, его два раза одурачили. Бедному тыкве не сдобровать. Ты все это и дел? делал? Привет, сеньоры! А, Мальчука! Мальчука, скажи, а где ты? Пес. Его получили от меня в подарок графине вишней. А мы тут толкуем, как быть тыкве. Что ты скажешь Чиполину? Ведь помидор ему жить не даст. Очень просто, надо спрятать домик. Как спрятать? Если бы это был дворец, я бы, конечно, этого не посоветовала. Но домик такой маленький, что его ничего не стоит запрятать. Нужно его увезти и поскорее. Я уверен, что он вполне поместится на тележке тряпичника. Послушай, девочка, девочка, как тебя зовут Ридиска? Послушай, девочка, пожалуйста, сбегай к стрипичнику и попроси у него тележку на полчасика. Хорошо. Поднять дом на тележку, а он не развалится, не беспокойся, ему там будет прекрасно. А куда же мы его спрячем?、Да, Может, пока поставим его ко мне в погреб, а там посмотрим. А если помидор узнает? Тише, адвокат идет. А что эти господа на меня коситесь? Помидор от меня никогда ничего не узнает. Я не анонщик, я ад-ад-адвокат. Ладно, ладно, про-про-про-проваливай. А, а, а, пожалуйста, я у-у-у-удаляюсь, удаляюсь. Так, куда же нам спрятать домик? Да говорю, ко мне в погреб. В погребе мой домик отсыреет и может испортиться. Постойте, а почему бы нам не отвезти домик в лес? А кто там за ним присмотрит? Очень просто. Я хорошо знаком с кумом Черникой. Он дровосек, живет в лесу, можно поручить домик ему, а там будет видно. Так. Ставьте домик на тележку. Осторожней, осторожней. Не сломайте его. Да не беспокойтесь, вы дяденька тыква. Раз, два, дружно. дружно. Раз, два, сгори. <сосы>、вот, вот, вот, вот, вот. Готово. Это твой домик-то тыквы весит не больше птичьих клеток. Поехали! Эй, кум Черника! А-а-а, мое почтение, сеньор, музыкант! Здравствуй, здравствуй, кум. Скажи, пожалуйста, как у тебя обстоит дело с жильем? Эй, я не могу. Я проживаю в прошлогоднем каштановом скорлупе. Здесь я чувствую себя превосходно вместе со всем своим имуществом. А какое у вас имущество, дядя Черняков? Как же, сломанные ножницы, заржавленное бритво, иголка с ниткой и и корочка сыра. Мы привезли вам новый дом. Вот он. Можешь временно в нем поселиться. Нет, стол вы стол, нет, я я никогда не соглашусь, че-че-че, невозможно. Ну что ж я буду делать один в этих хоромах? Нет, мне никогда не приходилось жить в таком большом доме. Уж лучше я осталась в моей каштановой скорлупе. Да понимаю ж черника нужна помочь старому тыкве, нужно поберечь его дом. А, так это это другое дело. Я всегда готов услужить старику. Ты помнишь, друг тыква, однажды я заметил у тебя на спине червяка. Я сразу предупредил тебя. Как не помнить? Ведь этим можно сказать. Ты спас мне жизнь. Соседи, снимайте домик. Раз, два, все! Раз, два, все! Раз, два, все! Ах! Вот так. А спадин помидор... Господин Помидор. Что? Что такое? Что у меня происходит? Что? О, это... Это вы,、oui, сеньор, а вот так. A... Ну, в чем дело? Господин Помидор... Дом старого тыквы и... и... и... исчез. Что? Они его у... у... Увезли. Увезли? А, а, а ты чего смотрел, Розиня? Поростите. По, по, куда они его девали? Не... не... не знаю. Уй... не... не заметил. И... Негодяи! Вот что. Бегите немедленно в город. Вот записка. Раз, вот. Пусть принц Лимон пришлет сюда солдат. Чист стрелой я расправлюсь с этими мятежниками. Я ууу удаляйтесь, удаляйтесь. ブレンチデープレッチデープレッチデープレッチデープレッチデープレッチデー о レッチデープレッチデープレッチデープレッチデープレッチデープレッチデーッチデッチデーッチデーッチデッチデーッチデーッチデッッッッッッッッ Музыкант-круша, арестовать его вместе со скрипкой. Тыква где? Привели его, где он? А, я здесь, ваша милость. Сядьте его. Три-четыре, три-четыре, три-четыре, шесть. Отвести их самок, бросить подземелье. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. «А Чиполино? Где этот обор? Вы же нашли его?» «Никак нет!» «А-а-а! Проклятие! А лук-порей?» «Нигде не видать!» О -о -о -о -о -о! «А лук-порей вовсе и не прятался! Он неподвижно сидел на балконе. Усы его были туго натянуты, как веревки, и на них сушилось белье. Солдаты приняли его за обыкновенный столб и прошли мимо, не обратив никакого внимания». Зато они арестовали тыквочку, внучку старого тыквы. А так как она отказалась идти, то солдаты просто толкнули ее и покатили до самых ворот замка. Ведь она была совсем кругленькая. Как ни старались лимончики, им все-таки не удалось арестовать Чиполлино. Он преспокойно сидел на заборе вместе с девочкой-редиской и глазел на суетившихся солдат. «Эй, ребята!» Не видели где-нибудь опасного мятежника по имени Чапулино? Никак, нет, господин старший Лимончик. Говорят, он спрятался под фуражку вашего офицера. Впущите его там, господин старший Лимончик. Тьфу, бездельники! Чипорина решил во что бы то ни стало освободить всех своих друзей, а девочка Лидишка обещала помогать ему во всем.